Тридцать третья глава. «Привет. Не выгонишь?» — спросила Алла Николаевна, заходя и ставя сумку на пол. Она, похоже, просто накинула шубу на домашнее платье и прыгнула в такси. «Что у них там произошло? Вас-то за что?» — невольно вырвалось у меня. «Видеть не хочу этого балбеса. Я с тобой пока поживу, если ты не против. Пока няню не найдем подходящую». Она тяжело осела на пофиг в коридоре и, вздохнув, продолжила уже деловым тоном. «Игорь рассказал мне, что ты выходишь на работу завтрашнего дня, так?» «Так. Посмотрим, что из этого получится. Все, что не делается, все к лучшему. Не хандри». Свекровь чуть хлопнула себя по коленям и встала. Такое впечатление, что последнюю фразу она говорила для себя. «Утром я, пока укладывала волосы, чуть не опоздала. Отвыкла от ритма и режима». Приехала тютелька в тютельку. Не люблю так. Нервно очень получается. В восемь ровно у Игоря планерка. Это повелось с давних времен, и в сущности было удобно, когда мы работали всего с двумя бригадами. Сейчас на срочное утреннее совещание собрались начальники отделов. Человек двадцать незнакомых людей. Игорь представил меня в качестве будущего финансового директора. Мамочки! Я волновалась до ледяных ладоней, стараясь не показывать своей паники. Марина Викторовна состроила мне соответствующую физиономию. Дмитрий Алексеевич улыбнулся, а начальник охраны взглянул тяжелым взглядом. Девочка от рекламщиков вежливо махнула сиреневым хвостом, а продажник, стрёмный парень в узких брючках, поджал недовольно губы. Это те, кого я хоть как-то идентифицировала. остальных просто не знала как разрослась наша контора я только сейчас реально начала осознавать масштаб и запаниковала а дальше начался ад для меня потому что я не понимала о чем они говорят у меня было несколько дней а я так и не удосужилась разобраться в документах хотя возила с собой вопросы в рождественский вечер но они так и остались лежать в моей сумке как я буду работать если я такая балда Зато настрадалась вдоволь. На три жизни хватит. Теперь сидела и, словно ученая-обезьянка в цирке, только переводила взгляд с одного выступающего на другого. Под конец совещания Марина Викторовна затеяла с Дмитрием Алексеевичем застарелый спор. Она доказывала необходимость увеличения расходов и расширения бухгалтерского штата. А финансист ей возражал, указывая на недостатки в организации их работы. «Ну, в этом случае я хоть понимала, о чем речь». но даже в таком простом вопросе не могла составить своего мнения. А когда Марина Викторовна в азарте спора спросила меня, «Саш, ну хоть ты объясни ему, что я права!» В кабинете повисла тишина. «Извините, Александра Ильинична», — усмехнулась она и перевела взгляд на моего мужа, как бы спрашивая у него прощения за оплошность. А я во всем чувствовала, что меня всерьез не восприняли. И сказать по правде правильно сделали. Игорь вроде негромко хлопнул по столу, но все стихли в момент и смотрели на него. «Сегодня к нам приедет аудит. Нами инициирована комплексная проверка. Будьте готовы по всем отделам», – тихо и внушительно проговорил он. Затем обвел всех тяжелым взглядом и продолжил. «У меня еще одно объявление. По итогам внутренней проверки выявлено несколько неприятных моментов. По результатам будут увольнения». Я сообщу к обеду по отделам конкретно. Ничего критичного, но нужно подать заявку на биржу. Марина Викторовна, пришлите ко мне кадровика, пожалуйста. Спасибо. Все встали, с шумом отодвигая стулья, и тихонько переговариваясь, направились к выходу. Я не знала, куда себя деть, и топталась у стола, собирая ежедневник и перекладывая с места на место предметы. Дмитрий Алексеевич остался за столом, как и Марина Викторовна, и суровый дядька, начальник охраны. «Интересно. Давно у Игоря есть начальник охраны?» «Марина Викторовна, вы с сегодняшнего дня освобождаетесь от должности главбуха. Пишите заявление по-собственному, только в память о наших добрых отношениях». Тяжело проговорил Игорь, и я села обратно на стул. «Позвольте спросить, почему?» – нервно дернулась моя бывшая коллега. «Потому что вы одновременно подвязаетесь главным бухгалтером в другой организации, держателем части акции которой является Лесницкий». тяжело глядя перед собой, высказал мой муж, переводя к концу тирада свинцовый взгляд на лицо Марины Викторовны. «Вы не сможете доказать, что я сливаю ему информацию. Я никогда не смешивала работы. Всегда была корректна». Она скинула голову и выставила упрямый подбородок вперед. Игорь усмехнулся и произнес. «Я и не буду доказывать. Пишите заявление две недели вам на передачу дел». Затем хлопнул ладонями по столу, завершая неприятный разговор. С минуты на минуту должен подъехать бухгалтер, которому вы передадите дела, и в течение часа подойдет аудитор. Марина Викторовна тяжело встала со своего места и, возвышаясь над всеми, проговорила чуть сдавленным от волнения голосом: Игорь, не ожидала от себя такой подставы. Ты разве веришь, что я могла сливать твою инфу этому? Или причина в другом? И она зыркнула в мою сторону. Марина Викторовна, голубушка! Мягко заговорил с ней мой муж. Так будет лучше для всех. Поверь. Премию я тебе выпишу, не волнуйся. Просто поверь мне. Тебе бы не оставили выбора. Зря ты согласилась с ним работать. А вот, кстати, познакомься. Это Игнат Валентинович. И Алексей Сергеевич. Аудитор и бухгалтер по твою душу. Игорь представил вошедших мужчин и повернулся к нам с Дмитрием Алексеевичем. Ну а теперь давайте пройдем к вам в отдел. Усмехнулся он и вновь негромко хлопнул по столу. Мы вышли, оставив сверкающую глазами Марину в компании с незнакомыми мужчинами. Честно сказать, я была немножко в шоке. Я не верила, что Марина могла как-то навредить нам. Но понимала, зачем Игорь ее уволил. Все происходило вокруг меня так быстро, что я не успевала реагировать. Кабинет Дмитрия Алексеевича располагался напротив кабинета генерального директора. С одной на двоих приемной. Когда мы вчетвером вошли в приемную, секретарша Лидочка странно дернулась. Она поспешно вышла из-за стола и встала так, будто хотела перекрыть Игорю вход в его кабинет. Ее щеки пылали алыми пятнами, и в целом вся сцена выглядела до крайности странно. Игорь посмотрел на нее так, что меня передернуло. Затем повернулся к начальнику охраны и произнес. «Алексей Матвеевич, зафиксируйте, пожалуйста, факт проникновения на охраняемую территорию, и вызывайте полицию». Секретарша всхлипнула, прижимая ладони к рту, и дернулась в сторону выхода. Но Игорь Ловко поймал ее под руку. «Не так быстро, милая. Что происходит?» — задала я, повисший в воздухе, вопрос.